Глава 15. Сквозь одностороннее стекло Лавиния заглянула в допросную и повернулась к своему коллеге из Монакума, Дитриху фон Зингельту. «Какой-то он у вас не сказала она. «Поприличнее никого не нашлось». «Не солидный?» — поперхнулся Дитрих. «Ну да. Что это за целитель? Тощий, облезлый, с проплешинами какими-то, Ни бороды, ни стати, ни взгляда. Питанье тихонько фыркнул за ее спиной, но лейтенант фон Зингальд даже это спустил с рук младшему позванию. Не до того было. Госпожа командер, вас интересовал целитель Фриц Мейер из Гребенцеля. Дорога туда сейчас размыта, поэтому мы нашли мейера и сами доставили его сюда чтобы вы не тратили время и силы. Другого целителя, мага-медика и даже знахаря в Гребенцеле нет, понимаете?» Он говорил так терпеливо, медленно и разборчиво, что Лавинья не выдержала и захохотала в голос. «Извините, лейтенант, не удержалась. Очень уж у вас вид был торжественный. Я благодарна вам за то, что вы избавили меня от затрат времени и сил». И непременно отмечу это перед вашим руководством. Просто дело, которое мы расследуем, вымотало все нервы. Иногда хочется слегка хм, пошутить. Вы меня прощаете?» Фон Зингельд вздохнул. Его предупреждали, что с этой дамой из лютеции надо держать ухо востро, и он был готов к чему угодно к начальственному тону, пренебрежению или, наоборот, забывчивости и обидчивости, но подколок в лучшем казарменном стиле не ожидал. «Госпожа командор, давайте займемся делом», — ответил он сухо. «Прекрасно. Я иду допрашивать. Фонтейн и питание вы со мной. Стойте у него за спиной и давите на нервы. Вы считаете, что он преступник?» поинтересовался фон Зингельд. «Я считаю, что он имеет непосредственное отношение к смерти Клода Тезье. Сознательно или нет, не знаю. И именно это намерено выяснить. А я? А вы, Дитрих, вот что. Если по ходу разговора почувствуете, что я начинаю давить, а мэр упираться, зайдите в допросную с несколькими листами исписанной бумаги и покажите мне текст» демонстративно стараясь, чтобы его не увидел Мейер. Ну, разберетесь, когда надо будет вмешаться, если будет надо. Склонитесь к моему уху, можете пару раз бросить на него взгляд. Злой? Нет, пожалуй, скорее заинтересованный. Сможете? Да, госпожа командер. Лейтенант фон Зингельд щелкнул каблуками, коротко склонив голову. На вошедших в комнату целитель посмотрел без интереса, скорее с тоской во взгляде и снова уставился в стену. Госпожа Редфилд села напротив, представилась по всей форме и поинтересовалась. Господин мэйр, вам известно, по какой причине вы здесь? А какая разница? Отозвался тот, помолчав. То есть, лавиня подняла бровь. То и есть. Я человек маленький. «Маг и вовсе никакой. Мне спорить с большим начальством по штату не положено». «Что значит маг никакой?» «Госпожа командер, я об звании не ошибся, нет?» «У вас, я полагаю, магический резерв единиц 150-160?» Тут госпожа Редфилд хотела сказать, что даже больше, но прикусила язык. Мейер же продолжил. Образование, скорее всего, маг-академия, учёные степени и все такое. Так? Приблизительно. Ну вот. А у меня, когда магия проснулась, намерили 32 единицы по шкале Бен-Бецалеля. Господин Ландрат и измерил, как заведено, и сразу сказал моим родителям, чтобы они на мои способности сильно не рассчитывали. Магия слабая, и толку от меня будет немного. Учиться-то я все же поехал. Тогда еще умел на своем настоять. <свят> Он слабо усмехнулся. Специально не в Монакуме поступал, а во Фрайбурге. От дому подальше. Думал, там останусь, раз у себя в земле не нужен. Закончил четыре курса медицинского и рискнул наведаться домой. Примечание. Ландрат Глава исполнительной власти районов Баварии. Мэр замолчал и уткнулся взглядом в стол. И что? спросил Лавини через несколько мгновений. И все, господин Ландрат, приказал остаться в Гребенселе. У нас как раз целитель умер незадолго до этого. Очень интересно. Тот же самый Ландрат, который измерял уровень магии. Другой. Тот был господин барон Карл Август фон Пфефель, а когда я вернулся, уже его сын — господин барон Август Карл. Действительно огромная разница. Господин мэр, прошу прощения, я на секунду выйду. Фонтейн, Питанье, идемте. Двое стражников, не сказавшие за время допроса ни одного слова, все так же молча последовали за ней. В коридоре, глядя в стекло, остановившимися глазами, стоял лейтенант Зингельд. Он повернулся к Лавинии и открыл рот, чтобы что-то сказать, но она его перебила. «Вы все слышали, лейтенант?» «Да, госпожа командер». «И что скажете?» «Должность ландрата, наследуемая, выборная, или его назначает король?» «Выборная, госпожа командер. Скажу, что барон фон Пфефель...» Пользуясь труднодоступностью и малонаселенностью горных районов, систематически нарушал законы Королевства Дойчланд как в части гражданских прав, так и в части прав магов. Отбарабанил лейтенант, словно сдавая экзамен. Ваши действия. Завтра утром в район отправится проверка. Потребуйте, чтобы в комиссию включили кого-нибудь с титулом выше Баронского. Зингельд улыбнулся. Яда в его улыбке хватило бы, чтобы отравить бегемота. «Я сам поеду. Полагаю, графа им будет достаточно». «Хорошо», — госпожа Редфилд развернулась к своим помощникам. «Теперь вы. Я проведу беседу наедине с господином мэйром, а вы свяжитесь с лабораторией в лютеции и получите от них результаты по отпечаткам пальцев. И если они еще не готовы...» «К окончанию беседы будут готовы, госпожа командор», — перебил ее Фонтейн. «Рассчитываю на вас». И, не обращая больше внимания на молодых сотрудников, лавине вернулась в комнату, где ждал ее мэйр. Питанье развернулся к обоим лейтенантам и сказал по слогам. «Беседа. допрос «Именно», — кивнул Фонтейн. «Значит, от отпечатков теперь еще больше зависит. Дитрих тут вроде подвал». Коммуникатор хорошо работает. Так себе. Лучше подняться все-таки на первый этаж. Давайте вы уже расскажете мне подробности. Леденящие душу? Если такие есть, и жизнерадостно заржав, все трое пошли к лестнице. Лавинья вернулась в допросную и поинтересовалась: Хотите кофе или чаю, или, может быть, бутербродов? Нет, госпожа командор, спасибо. Мне бы закончить тут, да и домой. Я ночь не спал, устал очень». «А чего не спали?» Корова телилась у одного из дальних соседей, и что-то не шло у нее вот и пришлось помогать. «Неужели в округе нет ветеринара?» Мир усмехнулся. «Скажем так, он был не готов работать. Знаете, бывают в жизни такие моменты. Это вы деликатно пытаетесь сказать, что ветеринар пьет как не в себя?» Вернула усмешку госпожа Редфилд. Вот что. У меня есть к вам предложение. Вы мне рассказываете историю болезни и лечения Клода Тезье, потом вас отвозят в отель, вы ужинаете и отсыпаетесь. А завтра в ваш грёбенцель отправляется комиссия службы магбезопасности во главе с графом фон Зингельтом, и вы сможете воспользоваться их порталом. Разумеется, отель и ужин оплатит служба. Целитель потер глаза ладонями. «Наверное, я соглашусь. Спасибо. Что именно вас интересует касательно господина Тезие? Когда он к вам обратился? Почему именно к вам и по чьей рекомендации? Какой диагноз вы поставили и какие методы лечения применяли? Да, вы не будете возражать, если я запишу ваш рассказ? Нет, возражать не буду. Несколько мгновений подумав, Мейер начал рассказывать. «Клод Тезье обратился ко мне по рекомендации, сославшись на старинного знакомого. Тот был некогда магом-медиком в Легионе, но выгорел и вынужден был уйти. Когда Тезье приехал в Грёбенцель, его как раз накрыл один из приступов. Целитель покачал головой. Честно говоря, это было печальное зрелище». Я заподозрил, что дело тут не только в ранении, которое, несомненно, сыграло свою роль. Сколько мне известно, воины магатхи иной раз наносят на оружие яды, в том числе магически инвертированные. И это мог быть такой случай. Конечно, прошло слишком много лет, установить наличие состав яда уже невозможно, но можно попытаться смягчить его действие. — Мы договорились с господином Тезье, что я займусь приготовлением такой системы смягчающих препаратов, а пока он попытается восстановить свой амулет. — И вы рекомендовали ему обратиться по соседству в Пухайм к Люциусу Вандерлену? — Вовсе нет, — запротестовал мэр. — Я рекомендовал ему обратиться в гильдию артефакторов, хотя бы в ее представительство в Монакуме, если не в христианию. Какой темный занес господина Тезиев в Пухайм, я понятия не имею. А вы сами с Вандерленом не работали? Нет. Конечно, мы были знакомы и встречались несколько раз. И ну раз мне в Пухайме кого-то лечить приходилось. У них магомедика нет, только травница. А мы все таки рядом, почти соседи. Но вот с Вандерленом, понимаете, моим пациентом как и мне самому, а мы лето не по карману. Во всяком случае, сделанный на заказ. Типовые, да, применяются, в том числе и лечебные, а вот чтобы под тебя создавали, такого у нас нет и не было. Ну, разве что, да. Мэйр помедлил, потом решился. Но вы ведь никому об этом не скажете. Дело в том, что Тезье встречался с господином бароном. «Карлом Августом?» «Августом Карлом?» «Ну, вроде как гость из другой страны и человек не бедный, так что приехал управитель господина барона и пригласил Тезье на ужин. А Пухаем тоже входит в землю, которой фон Пфефеле управляет так что про Вандерлена господин барон должен был знать. Мог и порекомендовать рядом же. Только прошу вас, госпожа командор, обо мне не надо говорить». Лавинья вздохнула. «Не скажу. Но поверьте мне, господин мэйр, вашему барону будет не до вас, начиная с завтрашнего утра и еще очень-очень долго». Она передала целителя сотрудникам Монакомского отдела службы МАК-безопасности, попросив отнестись как к ценному свидетелю. Потом поднялась по лестнице на первый этаж соображая, где искать своих помощников и что вообще на сегодня забыла сделать. По всему выходило, что забыла она пообедать, а время уже явственно подползало к пяти часам. «Спать пора, а мы не ели», — пробормотала Лавини, оглядываясь. «О, Дитрих, куда вы дели питанье Фонтейна?» Отвел в столовую и пришёл за вами госпожа командер». «Они сказали, что в целях всеобщей безопасности вам лучше предоставить обед, пока не началось». Лавиня фыркнула. «Боги темные и светлые! Эти двое работают со мной всего третий день, а уже нацеплялись присказы. Но поесть и правда стоило бы. У вас тут правда столовая и приличная еда?» «С чем сравнивать, госпожа Командер?» Дипломатично ответил фон Зингальд. Кухарка моей матушки готовит лучше, а деньщик отца — хуже. А ваш отец? Генерал фон Зингельд, командующий воздушными силами Королевства Дойчланд. уго А вы решили пойти в магбезопасность? По стопам отца отправился мой старший брат и наследник Гельмут. Второй Маркус — политик. Третий — Йоган. Внезапно выломился из традиции и стал художником. Ну, а поскольку я младший, мне было проще всего. Дали возможность выбора. За этой беседой они дошли до столовой, уютного помещения на верхнем этаже с прекрасным видом на город. Петанье и Фонтейн заняли столик у окна, заставили его тарелками закусками и сидели, глядя на еду. «Госпожа командор, вы чуть было не потеряли лучших ассистентов». — заявил Фонтейн. — Нам грозило захлебнуться слюной. — Ответ из лютеции получили? — Да, госпожа командор. — Тогда пятнадцать минут нам на обед, потом лейтенант фон Зингельд устроит нас где-нибудь и обсудим, что у нас есть. — Так, и она хищно оглядела тарелки. Лейтенант фон Зингельд не стал изобретать велосипед, а попросту привел коллег в свой кабинет. Отдельный, с угловым окном и большим столом для совещаний. В мысленной таблице о рангах Лавиния поставила галочку. Этот молодой человек очень скоро станет начальником отдела убийств, а лет через двадцать возглавит издешнюю службу. «Итак, докладывайте», — потребовала командор, усевший за стол. На чемоданчике были отпечатки пальцев пяти образцов, — начал питание Снаружи, а вот внутри всего один вид, так что можно с уверенностью сказать, что они принадлежат доктору Нильсону. Вряд ли кто другой пользовался его скальпелем или зондом. И? «И они же обнаружены в квартире Луиза Камуан», — выдохнул он. «В спальне на тумбочке и кровати, в ванной на раковине и полочке, на кухне...» Короче, Нильсон наследил по всей квартире, что доказывает его неоднократное пребывание там. Перебил Капрала Фонтейн. «Надо брать, госпожа Командер!» «Рано!» — покачала головой Лавиния. «Мы привязали его к Луизе и можем даже предположить причину для убийства. Но прямых доказательств у нас нет. И более того, к смерти Клода Тезье его и вовсе не пристегнуть». «А что можно счесть прямыми доказательствами в данном случае?» — спросил Петанье. «Орудие убийства», — ответил фон Зингельд. «Нож выкинули в канал, а он давно унесен в море. Следы на месте преступления нечитаемы. Разве что...» — Петанье наморщил лоб. «Госпожа командор, вот та радужная пленка, которую я заметил над дорогой». «Да». «Вы сказали тогда, что это мог быть остаточный след портала?» «А цвета в таком случае у всех одинаковые?» «Простите, плохо сформулировал». Он смутился. «Я хотел сказать...» «Я поняла». М -м «А ведь я этого не знаю». Мы отправили запрос в университет, но ответа пока не получили. «Дитрих, у вас в штате есть хороший портальщик?» «Есть, госпожа командор. Можете пригласить его сюда на одну минуту?» Портальщик пришел и на вопрос ответил сразу. Да, радужная пленка вполне может быть следом портала. Возникает она не у всех, это зависит от стихии мага, создавшего портал, и еще от ряда факторов. Вообще довольно редкое явление. И распределение цвета в этом оптическом явлении абсолютно индивидуально. Он лично видел такое дважды, и в одном случае пленка представляла собой гамму от бледно-голубого до густо-синего а во второй раз — четкую радугу. Когда за специалистом закрылась дверь, взгляды скрестились на питание Тот закрыл глаза. Основные тона были зеленый и серебристый, сказал он через мгновение, показавшееся всем вечностью. Точно! На фоне дороги было хорошо видно. «Ты молодец, капрал! Если передумаешь поступать на экономику права, приходи к нам в отдел!» Нечего тебе киснуть в жансоне. Питанье покраснел. Я не передумаю, но все равно спасибо. Хорошо. Молодец. Кивнула и лавинья. Это уже похоже на свидетельство для суда. Орудие убийства, скорее всего, утрачено. Тут ты прав. Разве только что-то из чемоданчика он использовал? Надеюсь, лаборатория исследует скальпери и ланцеты на предмет следов крови? «Хотя, конечно, вряд ли нам выпадет такая удача». «Исследует», — ответил Фонтейн. «Обещали результаты к вечеру». «Да и сейчас тоже уже не утро. Тьма. Ещё же Кекспин что-то накопал». Она достала коммуникатор и набрала номер. Артефактор ответил сразу, словно ждал звонка. «Ну, наконец-то! Где вас темный носит? У меня давно все готово». Проворчал он, словно был сварливой женой оловения припозднившимся мужем. — Добрый вечер, мастер. Скажите, вы можете рассказать мне все вот сейчас, без личной явки? Честно говоря, я ужасно устала. — Лучше бы вам все-таки появиться лично, госпожа Командер. Тут много всего, и кое-что не подлежит э, публичному обсуждению. Вы переходите стационарным порталом, а я и встречу организую, И поддержать вас постараюсь, есть у меня методы. Хорошо, постараюсь. Тогда через час буду на портальной станции в христиане. Отключив коммуникатор, она задумчиво посмотрела на подручных. Вам все ясно, господа? Зингельд, разместите ее где-нибудь до завтра. Молодые люди переглянулись. Госпожа командор, а может быть мы с вами? осторожно спросил Фонтейн. Куда? «В христианию, к мастеру-артефактору». «Лейтенант, сколько у вас сегодня было портальных переходов?» «Один, госпожа командор». «А у меня два, с вами вместе», — добавил питанье. «Хм, голова не болит, не кружится, слабости нет, желтые пятна перед глазами не плавают». «Нет, конечно, госпожа командор, мы оба абсолютно здоровы». «Да при чем тут здоровье?» — ответила она с досадой. — Вы думаете, совершать больше двух портальных переходов за сутки просто так не рекомендуется? Из-за вредности магов-пространственников? — Ну вы же... — То я, — ответила она с достоинством, — мне можно. — Ну один раз и с нами ничего не случится, — горячо воскликнул Фонтейн. Капрал уже добавил рассудительно. — Вы сами говорили, госпожа командор, мы все по-разному смотрим. «Вдруг один из нас заметит что-то важное, что вы пропустили?» «Или мы оба заметим?» — не остался в стороне его старший товарищ. Напряжение сбил слегка забытый в споре фон Зингельд. Он расхохотался в голос. «Госпожа командор, сдавайтесь!» И она сдалась. В лаборатории Кекспина... Да-да, ему уже отвели не просто рабочее место, а целую лабораторию. Было тихо. Ни один лаборант не трудился над опытом, не гудели механизмы, даже освещение было лишь над круглым столом и несколькими креслами вокруг. Лавиния заняла одну из них и расслабилась, вытянув ноги. Помощники сели рядом и настороженно уставились на мастера-артефактора. «Так», — бодро спросил тот, — «для начала». Поясните свои жалобы на самочувствие. Три портальных перехода за день у меня и вот этого юноша. Она кивнула на питание два у лейтенанта. Лично я устала. А главное голова тяжелая. А ведь на данный момент то, что вы расскажете, это последний штрих в построении картины преступления. Дальше нужно будет только думать. Угу-гум. Тогда подождите минутку. Кекспин порылся в одном из шкафов и достал оттуда коробку, а из нее три амулета, в каждом голубой камень размером с ноготь мизинца, окруженный узором из светлого металла и деревянной подложкой. «Аквамарин, серебро и... кедр?» — спросила Лавиния. «На кой темный нам амулет свежести? Штука, которую немолодые дамы носят, чтобы казаться юными и прелестными?» пояснила она на вопросительный взгляд питанье. «Свежести, ага», — проворчал мастер, — «свежести мозгов». «Тут кое-что добавлено. Моя последняя разработка. Надевайте». «Вот, отлично. А теперь слушайте». «Итак, для начала я попытался разобраться, что же накрутил с медальоном легиона покойный Пьетро Бальди из Кастельветрано». Изначально медальон стальной, это мы знаем. К нему нужно было привязать дополнения, которые бы воздействовали на организм, купируя головные боли и слепоту. Да-да, дорогая госпожа Командр, это было важное обстоятельство. То, что ваш Тезье в моменты приступов начинал слепнуть. «Пояснения будут?» — спросил Фонтейн. «А зачем вам? Не забивайте этим голову. Она у вас для другого предназначена». Короче говоря, я прикинул, посоветовался кое с кем и сделал аналог этого медальона. «Вот, смотрите!» Он махнул рукой, и в воздухе возник снимок медальона, ромб из темного металла, орел с развернутыми крыльями и надпись «Море майорум». «Вот так это выглядело в базовом варианте», — сказал Кекспин. «Базовом?» — переспросила Лавиня. «То есть вы хотите сказать, что Бальди изменил этот самый медальон?» больше того он изменил его сущность вот новый взмах руки и изображение изменилось тот же самый ромб орел, надпись но теперь по металлу бежит радуга цветов побежалости светло соломенный золотистый пурпурный фиолетовый синий красно коричневый примечание цвета побежалости радужные цвета образующейся на гладкой поверхности металла или минерала в результате образования тонкой прозрачной поверхностной окисной пленки, которую называют побежалостью, и интерференцией света в ней. «Мне кажется, или в металле появились какие-то кристаллические включения?» подался вперед питанье. «Да, вы правы, молодой человек, именно так!» Изображение погасло, и Кекспин откинулся на спинку кресла. Полное повторение формы при замене содержания. Это сплав стали и титана с вкраплениями кусочков обсидиана и гагата. Сейчас стало видно, что эта демонстрация дорого ему обошлась. Мастер осунулся, побледнел, под глазами появились темные круги. Лавиня нахмурилась. «Вы в состоянии продолжать?» Кекспин фыркнул. «Разумеется!» Собственность демонстрационной частью покончено. Теперь выводы. Медальон был создан заново из другого вещества. На протяжении многих лет он исправно выполнял свои функции, снабжал кровью мозг и зрительный аппарат носителя, но, как вы знаете, у всего на свете кончается срок годности. Закончился он и у Пьетру Бальди, и у его изделия. Господин Тезье обратился к кому-то другому, так? Да. Ну, видимо, выбор был неудачным. Впрочем, вполне возможно, что свой ресурс выработал организм Тезие, не так ли? Тут он смерил Лавинию хитрым взглядом. Кстати, как ваше драгоценное самочувствие? Существенно лучше, — медленно ответила она. Смотрела при этом она куда-то в пространство. Не то на давно уже темное окно, не то на шкаф с образцами. Фонтейн открыл был рот, но питанье пнул его под столом. Попал, наверное, потому что лейтенант закрыл рот и уставился на коллегу. Капрал замотал головой. В лаборатории повисла тишина. Наконец, госпожа Редфилд повернулась к питанье и сказала самым обычным голосом. Получается, это не было убийством. Смерть-то Да, как сказал мастер, выработался ресурс. Неважно, у организма или у поддерживающего амулета, и к тезьем мгновенно вернулись все те хвори, которые благополучно удерживались вдали от него почти двадцать лет. А смерть мадам Камуан, вмешался Фонтейн, тоже, что ли, не была убийством? Ответил ему Капрал. Луизу Камуан били ножом. Какая к темному, естественная смерть, натуральное убийство. Именно так кивнула Лавиния. Один вопрос мне не ясен. Порез на руке. Был ли он обычным бытовым, или Тезье кому-то давал клятву? Хотя, если его смерть не была следствием убийства, то это уже не важно. «Да что тут говорить?» — вмешался Кекспин. «Он же был магом, ваш Тезье!» «Да, слабым, но магом. Значит, клятвенная рана должна была закрыться сразу же. Слушайте. Но он же не только за столом сидел и бумажки перекладывал. Он работал руками, на винограднике, с хозяйством, еще где-то. Просто порезался, бывает. И артефактор вытянул вперед свои пухлые ладони, действительно с многочисленными порезами, ожогами и пятнами. А теперь уходите, господа, уходите, я устал. Меня ждут подушка и одеяло. И, судя по вашему виду, вам это тоже не повредит. Усмехнувшись, командор поднялась. — Спасибо, мастер, я ваша должница. Уже в дверях их догнал вопль. — Стойте-ка, амулеты верните!